12. Сидя на кухне с меню из оленьих рогов в руках, Лизи думает ⁇ Я тоже должна скоренько уйти от этих воспоминаний. Если я этого не сделаю, что-то гораздо более тяжелое, чем снег, обрушится на меня. Но разве не этого хотел Скотт? Разве не это спланировал? И разве охота на була — не ее шанс совсем разобраться? Ох, но я боюсь, потому что я уже совсем близко. Близко к чему? Близко к чему? Заткнись, — шепчет она и дрожит, как на холодном ветру, который, возможно, долетел от самого Елунайфа. И тут же, потому что у нее сейчас два разума, два сердца. Еще чуть-чуть. Это опасно. Опасно, маленькая Лизи. Она знает, что опасно. Уже видит искорки правды сквозь дыры в ее пурпурном занавесе, сверкающие как глаза. Может слышать голоса, шепчущие, что были причины, по которым ты не смотрелась в зеркало без крайней на то надобности, особенно с наступлением темноты и никогда в сумерки, а также не ела свежих фруктов после заката солнца и постилась между полуночью и шестью часами утра. Причины — не вытаскивать мертвецов из могил». Но она не хочет уходить из-под конфетного дерева. Пока не хочет. Не хочет уходить от него. Он пожелал мобиль, Даже в три года загадал очень скоттовское желание. А Пол? Пол-то что?